Подумать только. Одним словом объяснило все, — вспомнил с е м ё н разговор с Анисией. Ничейная и баста. Но ведь нет ни господ, ни рабов. Однако остался обман. Выходит, обманываем себя, друг друга, землю. Но где? На чем? с е м ё н неожиданно задал себе эти вопросы и не был готов ответить на них. Его в первые же дни пребывания на ферме поразила подозрительность людей, будто все, что делается в хозяйстве, делается в ущерб им. Отсюда вялость всей жизни, упорное желание устраниться от общих дел или закончить их быстрее и не вспоминать. В заботных думах с е м ё н и не заметил, как отмахал по легкому зимнику 30 верст. К Верхотурской заставе подъехал, когда уже совсем ободнело. После ясной студенной ночи город лежал в холодной измрозе, и храм с е м е о н а Праведного в лучах восходящего солнца то показывался белой громадой, то скрывался в тумане. На соборной площади громада церкви с е м е о н а Праведного у горожан она в особой части, потому что в престольные праздники Службой в ней правит сам архиерей. И хор ней собран из сильных, красивых и с л а ж н ы х голосов. А крестные ходы славятся благолепием и огромным стечением народа. Но самым примечательным в храме была икона Семена Праведного, написанная знаменитым художником Суриковым, когда он проезжал через Ирбит в Тобольск, где работал над этюдами картины «Покорение Сибири» Ермаков. По его же наброскам местные богомазы расписали и свод храма, где в красочных образах рассказали о Вознесении Богородицы. Из прихожан мало кто умел прочесть библейскую притчу, но глубокое опаловое небо с живыми текучими облаками, крылатые ангелы, да и сама Богородица в длинных воздушных одеждах, струящихся по ее ногам, внушали им сладкую робость. Предприимчивые люди, приезжающие на Ирбитскую ярмарку, задабривали с е м е н а подношениями и дорогими свечками, вымогая покровительство в делах у всемогущего праведника. И храм богател, процветал, и слава его гремела на всю Сибирь. Кресты с е м е о н а всегда горели подновленным золотом, и откуда бы ни шел, ни ехал путник, Город встречал его за многие версты сияющим распятием головного купола, вознесенного высоко в небо на белом в о с ь м е р и к е Поставлен он на крутом откосе, который на двести сажен обрывался к реке, и в утренние часы с лугового берега казалось, что храм парил в воздухе, и никак нельзя было поверить, что до него можно дойти и оказаться под его высокими сводами. На соборной площади, разметенной от снега, унавоженной и расписанной полозями в кривь и в кость, с е м ё н привернул свою лошадь к о н а в и з и набросил ей на спину попону и через распахнутые в о р о т ы вошел на церковный двор, тоже разметенный и утоптанный. В дверях его встретил поклоном сухопарой служка в черной ряске и колпаке, ласково с заиском прошелестел бескровными губами. з а п е р т ы барин. Заутренно отошла, теперь и приборка, и в виде замешательства гости добавил, милости просим к вечерне, а что днем? С полудня две свадьбы. с е м ё н раскланялся со служкой, дал по медику нищим и пошел в трактир, который гудел в переулке за глухой церковной оградой. Глава 9 В большом высоком зале, как всегда после праздничной службы, у с е м ё н а было много людей, пахло вымытыми полами, тощим варевом и кислыми пивными ополосками. У стойки в табачном дыму и пару от ведерного самовара, п и л и к а л а гармошка, гремел жестяной рукомойник, и хозяин седой благообразный старик со звоном бросал на медный поднос серебряную мелочь. — Сядь, — сказано, — покрывал весь шум чей-то гневный бас, и в ответ ему кто-то ребром монеты стучал в столешницу. У окна за пыльным, прогоревшим тюлем сидела молодая женщина в расстегнутой шубейке, вальяжная и рдяная от жары, с ложки кормила сытенького ребенка овсяным киселем. Теснота, неумолчный шум и мозглые запахи совсем не трогали женщину. потому что вся она погрузилась в свой сладкий материнский мир, куда важнее и значительнее всего окружающего».